Глава 32 «Твой друг воспринял все происходящее на удивление спокойно», — резюмировал я, поглядывая в сторону прикорнувшего на диване козу. Тот ловко устроился головой на коленях девушки-огнестрела и, казалось, не испытывал и талики волнения по поводу резкой смены собственной сущности. «Его еще ни одна девушка на руках не носила», — хихикнула Риса. «Кажется, ему понравилось». Вот впечатлениями опыт и перекрыла. Я слегка прищурился, чтобы осмотреть ауру чужого оружия. У нее крепкая связь с мастером. Она не согласится на отношения на стороне. Да и не надо, что мы ему другой не найдем, который будет счастливо нашего кактуса поливать и лелеять. Я, правда, раньше не подозревала, что братану нравятся... Решительные девушки, — высказалась Риса. Тут он в школе никого так и не нашел. Здесь девчонкам принято строить из себя глупенькую няшу и быть полностью ведомой. С решительными мастерами и в призме проблем нет. Что уж говорить про клан Иванова Хлакоста. Я слегка усмехнулся. Но нужна ли наша помощь Казуо? Странное урисонастроение. Уже второму оружию пытается устроить личное счастье. «Там посмотрим, нужна будет, — он спросит. Вроде как безразлично, — ответила она, но, тем не менее, задумчивого взгляда с друга не сводила. если что, третьим будет». И хитро так на меня оглянулась, словно бы выжидающе. «Хорошо», — кивнул я, слегка задумавшись. «Ты обеими руками в равной степени владеешь? Я, конечно, могу облегчить себя до максимума, но длину уменьшить не смогу. Первое время может быть неудобно, но, возможно, после эволюции либо я, либо Козо примем более удобный облик». «Э-э...» — слегка зависла Риса. «Ты серьезно что ли?» «Конечно». — удивился я. Обеи руки мастерам гораздо легче и безопаснее охотиться, а меч и кинжал отлично сочетается сочетаются и довольно часто встречается у начинающих. Правда, я двуручник, но это всего лишь вопрос слаженности, тренировок и эволюции. Оружие в любом случае подстраивается со временем под мастера. Возможно, через десяток-другой лет станем парными клинками. — Знаешь, двух мужей я не уверена, что потяну. Риса сделала брови домиком и явно задумалась. «Мне вообще-то только ты нужен». Хм. Не знаю, что за дикую смесь чувств я ощутил в этот момент. Как оружие, воспитанное в реалиях призмы, я ничего не имел против партнерства. Чем лучше будет оснащена и защищена мой мастер, тем дольше мы все проживем. Но как мужчине... Ржа побери. Мне было приятно это услышать. С другой стороны, они с Казуа совсем не воспринимают друг друга как сексуальных партнеров. Они именно друзья. Или брат с сестрой. Потому если бы мне предложили делить внимание мастера с кем-то, то любитель местной флоры был бы идеальным вариантом. Это сейчас Риса восторжена Юна, 18 лет. Для призмы это почти младенческий возраст. А что будет потом? Честно? Я не хочу ее ни с кем делить вообще. Я подумал об этом пару секунд, а потом посмотрел мастеру в глаза. Она пару раз удивленно моргнула и рассмеялась. И, не стесняясь никого, потянулась за поцелуем. «В целом, ничего страшного», — объявил тем временем темноволосый целитель оружия, которого привела древняя. «Я закончил сканирование. Канал слегка перенапряг, но не выгорел, и даже разрывов нет, только растяжки». Дня три полного покоя, а потом надо начинать занятия и тренировки, раз уж первое обращение произошло. Ух!» — выдохнула мне в плечо мастер. Она действительно волновалась за друга и чувствовала свою вину. «Я думаю, Елизавета и ее меч будут лучшими напарниками для этих тренировок», — резюмировал целитель. «Юной леди тоже нужно развиваться и нарабатывать взаимодействие. А у Ричарда, верно...» «Очень приятно. Ксандр Китлали», — мужчина пожал мне руку в традиционном приветствии, слегка наклонив голову. «У вас ведь, если я не ошибаюсь, большой опыт тренировок. Подготовка жнецов в клане Умбрая всегда была одной из лучших в призме, несмотря ни на что». Я сдержанно поклонился и благодарно улыбнулся, кивая. «Похвала целителей из клана Китлали — это дорогого стоит. Я даже не буду заострять внимание на оговорке про «несмотря ни на что». Я вспомнил этого парня. Он друг моего изгнанного двоюродного брата по совместительству головной боли главы нашего клана. Потому, видя ситуацию лишь с одной стороны, он, скорее всего, далеко не лучшего мнения о нашем клане, и тем не менее признает его сильные стороны. Это многого стоит. «Э-э-э, Это вы что, в тройничок меня запихнуть хотите? Вдруг практически испуганно спросил с дивана козу. «Я ведь правильно понял все ваши хождения вокруг да около. Оружие всегда от того? Спецмастером? А меня спросить не забыли, нет?» «Забей», — усмехнулся огнестрел, которого Риса мысленно назвала странным именем «Иванушка». «Это не обязательно. Я не сплю со своим мастером, что не мешает нам быть сработанной боевой тройкой. Да и тебя никто не заставляет совершать привязку, только тренировки». Риса хмыкнула и, подойдя к парню, подняла ладонь в странном жесте. «Да опять, чувак! Ты все же классный парень, Ванька!» «Да ты ничего!» — с достоинством хлопнул ее по ладони огнестрел. «Мир? Ага!» Риса шутливо ткнула его кулаком в плечо и обратилась к козу. «Ты совсем крышей поехал, кактус неполитый! С какого перепугу я тебя насиловать буду? Чучело ты с листьями!» «Да хрен его знает!» «Раньше ты меня тоже ни во что не превращала и куда попало мной не тыкала. Я уж молчу про связи с пришельцами из иных миров и прочую фантастическую белиберду. С негодованием вздохнул Козуо, но было видно, что он просто устал. «Ладно, извини. Но, Шимата, я точно не проснусь завтра в своей кроватке с таким чувством, что мне приснился глюканутый кошмарик». Он посмотрел на всех умоляющим взглядом. «Ну, пожалуйста». «Не, даже не надейся». — оптимистично успокоила его мастер. «С другой стороны, раз уж мне придется разгребать и впахивать, то это даже хорошо, что не одной. Ты не представляешь, как у меня язык чесался все тебе рассказать и вывалить на твою симпатичную макушку весь этот ворох переживаний и проблем, братишка!» «Ну, спасибо!» — хмыкнул Козо, в очередной раз лохматя челку и тяжело вздыхая. «Похоже, не отвертеться!» «Физические тренировки, проблемы галактического масштаба, оружие-оборотни, души, окутанные скверной. Я что, в манге? Хоть что-то вообще хорошее сегодня будет из новостей? Или, может, какие-то бонусы?» «Вечная жизнь и доступ к номерам и их технологиям», — как бы невзначай ответил целитель, собирая приборы. «О-о-о!» недоверчиво протянул парень. Действительно, для непосвященного это все ощущалось излишне сказочно. «Давай начнем с чего-то малого», — улыбнулась мать Рисы, появляясь из пространственного перехода с цветочным горшком в руках. «Смотри, кого я тебе принесла». Растение в горшке больше всего было похоже на миниатюрное дерево, прямо как настоящее, кряжестое, с толстыми ветками и шершавой корой. Эта настоящесть делала его немного комичным, на мой взгляд, но, судя по эмоциям Рисы, у остальных оно вызывало скорее умиление. «А сюда-то вы его зачем принесли?» — не понял Козоо, беряя из рук леди Татьяны горшок с растением. «Он же не любит смену освещения!» И... Тр! -р -р! Деревце в горшке ожило, затрещало корой и обняло парня ветками за руку. Судя по его вытаращенным глазам, сделало оно это впервые, и о том, что этот бонсай... я вспомнил, Риса рассказывала, является Севеном, парень не знал. «Слушай, насчет крутых бонусов!» — подпрыгнула Риса. Козо, прикинь, а ведь теперь вся инопланетная ботаника у тебя в кармане. А там одних спиралей, да йокая. А в каждой спирали куча планетарных систем. И не сосчитать, сколько биоцинозов. Есть где развернуться, не правда ли?» «Да». Козуо закрыл рот, поднял глаза от ожившего бонсая, и посмотрел на нас с гораздо большим энтузиазмом, чем Дорисиного объявления. «Ну, если так...» «Где подписаться кровью? В брачном контракте?»